Глава 49. Болван крутил педали велосипеда. Мэри шла рядом. Чумной мальчик и огненная девочка. Боги, но также и дети. Дети, но теперь уже взрослые. Сломанные, но вновь ставшие целыми. «Там, в особом учреждении, была одна девочка, от которой у меня прям мурашки», — сообщил Болван. «Надеюсь, с ней всё в порядке». «Должно быть, она действительно симпатичная» отозвалась Мэри. «У неё такие кошачьи усы, понимаешь? Это круче, чем пятнистый пёсик на красной тележке. А если я тебе скажу, как её зовут?» Её прозвали так из-за усов. «Ты просто помрёшь со смеху. Ты увидишь её снова, большой брат. Ты это наверняка знаешь?» «Наверняка». «Когда?» «Когда захочешь этого так сильно, что начнёшь искать?» а я-то думал, ты действительно знаешь». «Мало ли, может, ты теперь умеешь предсказывать будущее?» «Моё предсказание основано на мудрости», — ответила Мэри. «Мудрая женщина всегда честно признаётся самой себе в том, что она чего-то не знает». «В таком случае я, наверное, самый честный человек в мире», — сообщил болван. «Потому что я не знаю вообще ни черта». Мэри рассмеялась. Её смех звучал, как музыка. «Большой брат всегда меня смешил». Большой брат стал тем, что он ненавидит, чтобы уничтожить то, что он ненавидит. Большой брат встретил свою судьбу. Большой брат мёртв. Пёс очень тебя любил, Мэри. Мы все приглядывали за тобой, но он любил тебя, как никто другой. Мы все изменились. Он изменился больше всех. Болван посмотрел на прекрасную сияющую женщину, шедшую рядом. Перетекающие радужные цвета. Распущенные локоны парили вокруг её головы, словно на них не распространялись законы тяготения. Головы, полные видений и пророчеств. Казалось, она не идёт, а плывёт над старой, растрескавшейся дорогой. «А знаешь, мы все думали, что ты нормалка, просто слабоумная», — сказал он. «Но ты был добрым и всё равно меня защищал. Ты боролся не за тех, кто похож на тебя, а за слабых. Это то, что делает тебя особенным». Мэри сказала, что она не может причинять людям вред, так что в этом новом мире будет только обузой. Болван решил продолжать защищать её, как делал всегда. «И к тому же очень мудрым», — подхватил он. «Не будем об этом забывать. И всё-таки, что говорит твоя мудрость о том, что нас ждёт дальше? Мы выиграем войну. Дальше будут люди. От пророчества мало проку, если я понятия не имею, о чём ты говоришь». «Смотри, большой брат!» В небе висела пелена тянущегося дыма. Под ней по дороге брела группа людей. Болван остановился и стал наблюдать за их приближением. «Надеюсь, они безвредные». «Они те, кто будут дальше», — сказала Мэри. Болван улыбнулся и сощурил глаза. «Может быть, это люди, которых он сумеет рассмешить или достать, чтобы посмеяться самому? В любом случае...» Хотелось бы надеяться, что это не такие люди, которые будут орать на него или пытаться убить. Если у них есть какая-нибудь еда, я готов стать их лучшим другом, сообщил он. Давай ты с ними поговори. Если это не сработает, тогда я поговорю за них. Люди остановились посреди дороги. Одна женщина показывала в их сторону. Не может быть, проговорил болван. Это же мисс Оливер. Он быстрее закрутил педали. Мэри не отставала. Какой-то парень поднял ружьё и направил на него. «Эй, пацан, ближе не подходи!» «Мисс Оливер, как поживаете?» «Джефф? Я думала, ты в особом учреждении!» Болван ухмыльнулся. «Меня выпустили за хорошее поведение!» «Боже мой!» — проговорила учительница. «Мэри, неужели это ты?» «Теперь я гораздо больше, чем Мэри!» «Да ты... ты изменилась!» «Мир больше не страшный для меня!» — сказала Мэри. «Это хорошо», — отозвалась мисс Оливер. Она не стала говорить того, о чём все они думали. Мир теперь стал страшным для всех остальных людей. «Мы не причиним вам вреда, мисс Оливер», — сказала Мэри. «Ни вам, ни вашим спутникам». «Рад это слышать», — сказал парень и опустил ружьё дулом к земле. «Если только у вас нет Сникерса», — добавил болван, «потому что за Сникерс я сейчас готов убить кого угодно». «Нет, у нас вообще нет. Никакой еды. Очень жалко. Мы тоже не хотим никому причинять вреда. Там дальше по дороге упал телефонный столб и заблокировал проезд. Нам пришлось бросить наши машины. Вот пытаемся дойти до дома пешком. Вымотались, как собаки». Болван улыбнулся девушке, стоявшей рядом с парнем. «Что-то я не припомню тебя, кузина. Я Эми, привет. И тебе привет, красотуля». «А я, Джейк», — сказал парень, после чего представил им остальных участников своей группы. «Рад с вами познакомиться, ребята», — сказал болван абсолютно искренне. Он не был таким, как мозг. Он не хотел сражаться со всем миром. «Мы стараемся не ввязываться в драку», — сообщил Джейк. «И вообще пытаемся всё это как-то прекратить». «В таком случае мы с вами на одной стороне, против всех остальных». Но в настоящий момент мы просто хотим добраться до дому. Я бы тоже не прочь, заметил Балван. Что у вас на завтрак, миссис Грин? Я так проголодался, что готов сожрать северный конец идущего на Юкосла. Джейк повернулся к Эми. Что ты думаешь? Если ты хочешь мира, то вот тебе возможность сделать первый шаг, ответила она. Хорошо, вы можете идти с нами, сказал Джейк. Миссис Грин, вы ведь не против? «Похоже, это неизбежно», — вздохнула та. Все вместе они двинулись к дому миссис Грин. Болван с Джейком наносили воды из колонки в заднем дворе. Мисс Оливер с мистером Бенсоном развели огонь в камине и подвесили чайник с водой для кофе и кукурузной каши. Эми и её мама устроили смотр в кладовке и принялись стряпать большой завтрак на всех. Мэри пошла бродить по территории, светясь собственным светом, подбирая жучков, чтобы их рассмотреть, и, собирая дикие цветы, совсем как это делала прежняя Мэри до превращения. Болван взглянул на свою грязную пижаму и подумал, что надо бы найти себе какую-нибудь новую одежду. Халат он решил оставить. Они, можно сказать, уже сроднились. Шлёпая шлёпанцами, он вошёл на кухню. «Знаете, миссис Грин, — сказал он, — вообще-то я ужасно голодный». Женщина скользнула взглядом по его лицу, от глаз на месте рта карту рту на месте глаз. «Сейчас я что-нибудь соберу, чтобы помочь тебе продержаться». Подпрыгивая от нетерпения, болван смотрел, как она наливает молоко в высокий стакан. Схватив его обеими руками, он сделал большой глоток. Молоко было ещё холодным, только что из холодильника. Он жадно допил остальное. «Спасибо, вы спасли мне жизнь», — с чувством произнёс он. Больше не обращая на него внимания, она вернулась к своему делу. Болван посмотрел вокруг. Остальные также молча трудились над приготовлением общей трапезы. Время от времени каждый из них останавливался, глядя перед собой, и вздыхал. Они все еще не могли примириться со своими потерями и продолжали недоумевать, почему они остались живы, в то время как многие погибли. «Я могу вам чем-нибудь помочь, миссис Грин?» Ты можешь пройти в гостиную и посидеть там, пока я тебя не позову, — ответила она. — Хорошо, мэм. Он нашёл на диване местечко, которое показалось ему подходящим. Мимо окна проплыла Мэри, держа в ладошке найденного жука. Джейк с мистером Бенсоном сидели на корточках перед камином, подкармливая щепочками огонь. — И что дальше? — спросил болван. Джейк улыбнулся. — Завтрак. — По мне звучит неплохо. «Нельзя изменить мир на пустой желудок». Парень уставился в огонь, словно там находился настоящий ответ. Болван тоже посмотрел туда, но не увидел ничего, кроме языков пламени. Существо, созданное мозгом, пожрало Хансвилл, но теперь оно было гораздо больше Хансвилла. Словно чудовище из фильмов, оно будет буйствовать, пока не пожрет всех и вся, или пока его не уничтожат». Удастся ли его приручить? На данном этапе это казалось невыполнимым. Да и хотел ли кто-нибудь его приручать? Тоже маловероятно. В настоящий момент нормалы, похоже, рвались в бой, чтобы с ним разделаться. «После этого мы сделаем всё, что сможем», — пообещал Джейк. «Везде, где сможем». Для него самым важным было попытаться. Когда попытку делает один человек, это проходит незамеченным когда пытаются многие, это может изменить весь мир. В парне была серьезность, которую, как знал болван, он в ближайшем будущем с удовольствием подвергнет осмеянию. Но сейчас он не мог не признать, что увлечен его идеями. Откуда бы Джейк не брал эти идеи, болван решил, что постарается им следовать. Чайник закипел. Джейк специальной варежкой снял его с огня и понес в кухню. Дом наполнился запахами горячего кофе, бекона и кукурузной каши, обильно сдобренные маслом. Теперь из кухни доносились голоса. Кто-то даже засмеялся. Все перешли в гостиную, и каждый нашел для себя место, чтобы сесть. Эми вручила болвану кружку с кофе и тарелку, наваленную с горкой. Он жадно набросился на еду. Остальные продолжали разговаривать. Мисс Оливер рассказывала Эмми, как они встретились с мистером Бенсоном. Джейк рассказывал мистеру Бенсону, с каким уважением он относится к своему отцу, несмотря на то, что они порой не согласны друг с другом. Миссис Грин курила свои тонкие сигареты и наблюдала за всеми, словно наседка за цыплятами, с видом брюзгливым, но в то же время удовлетворенным тем, что столько гостей почтили ее дом своим вниманием. Болван сдерживался, не давая ходу дюжине едких замечаний и окончаний чужих фраз, выжидая подходящего момента. Пока что он просто слушал и наслаждался происходящим. Тепло камина и хорошая компания убаюкивали его, погружая в дремоту. Но он заставлял себя держать глаза открытыми, не желая упустить ни единого мгновения. Вся эта сцена так напоминала его фантазии о нормальной жизни. Дружеские отношения, простые удовольствия. Вечеринка с барбекю на выходных, куда он пригласит своих лучших друзей. Теперь все эти люди могли стать его друзьями, а со временем и его семьей. Он не мог не думать о том, что вот так и должно быть всегда. Мир такой, каким его задумал Господь. Самые разные люди, делящие одну трапезу, улыбающиеся одним радостем, борющиеся за общее дело, мечтающие об одном и том же.